Глава двадцатая И сразу вспоминаю, почему ненавижу перемещаться через порталы. В них я будто падаю вверх, а потом вниз, и мой желудок не знает, в какую сторону ему лететь. Я приземляюсь на четвереньке, дыхание перехватывает, и я хватаю ртом воздух. «Вау, ты только что упала прямо на колени! Сегодня должно быть удача на моей стороне!» При упоминании удачи мои глаза слегка загораются, а затем горсть монет падает из ниоткуда и приземляется у ног. Я поднимаю голову и сажусь на лодыжки, оглядывая блестящие монеты, которые теперь смеются надо мной, лежа на полу. Откинув волосы с лица, я встречаюсь взглядом с оранжево-кожим высшим Фейри, который стоит надо мной. Его волосы похожи на цветы ноготки, а глаза такого же яркого оттенка. «Бросаешь в меня деньги?» — говорит он с дразнящей ноткой в голосе. «Счастливые монетки!» — неубедительно отвечаю я, а затем пытаюсь подняться на ноги. Прежде чем я успеваю выпрямиться, принцесса Сура выходит из портала и натыкается на меня. Я уже наполовину поднялась, поэтому от толчка утыкаюсь лицом в промежность оранжевого парня. Он ловит меня за локти, пока мой нос знакомится с его оранже-пенисом. «Прости», — бормочу я в его промежность. Он смеется и оттягивает меня на приличное расстояние от своего паха. Его оранжевые глаза искрятся весельем, но потом взгляд останавливается на принцессе, и он переходит к ней, мгновенно заключая в объятие «Сура». Я поправляю платье, пока принцесса и долька апельсина нежничают. Мы находимся в какой-то роскошной гостиной с пятью диванами, арфой и окнами от пола до потолка. Белый кафель сверкает. Я подхожу к окну, выглядываю наружу, мне открывается великолепный вид на затейливые коттеджи, петляющие вдоль грунтовой дороги, и деревянные мосты, перекинутые через стремительную реку. Пейзаж пышный и нетронутый, но вдалеке виднеется территория, очищенная от деревьев и похожая на места для размещения временного жилья». Когда я поворачиваюсь к принцессе, чтобы спросить, где мы находимся, замечаю, как она вытирает уголок глаза, пока оранжевый целует ее в макушку. Улыбка расплывается по моему лицу. «Так ты и есть тот самый потерянный возлюбленный!» Взволнованно говорю я, торопясь к ним. Они оба разрывают объятия и смотрят на меня. Я заламываю руки, глядя на них. «Я чувствую любовь между вами», — говорю я, вздыхая. Принцесса Сура бросает на меня непонятный взгляд. «В нем смущение?» Я бросаюсь к ней, чтобы успокоить. «О, не волнуйтесь, принцесса, я ведь Купидон. Любовь — это полностью моя стихия. Смущаться абсолютно нечего. Вы, ребята, очень мило смотритесь. Могу поспорить, что у вас получатся очень милые детишки Фейри». Почти пищу я, представляя себе это. «О, с вашим фиолетовым и его оранжевым цветом кожи ваши дети будут похожи на закат!» Парень фыркает, но пытается скрыть это хорошо поставленным кашлем. Принцесса Сура слегка улыбается и говорит, «Эмили, позволь представить тебе моего брата Залита!» Мой взгляд перемещается с одного Фейри на другого. «О!» Неловко. Принцесса Сура, очевидно, по выражению моего лица, улавливает ход моих мыслей, потому что быстро качает головой. Не любовники, уточняет она, просто брат и сестра. О, хорошо, отлично, потому что иначе причина для стыда действительно имела бы место быть, а я бы оказалась лгуньей, так как сказала, что стыдиться нечего. Серьезно говорю я ей. «Рада, что мы все прояснили!» — Залит смеется. «Но ты чувствуешь любовь, а?» Я прищуриваюсь в ответ на поддразнивающий тон. «Я не всегда могу сказать, что это за любовь, только то, что она есть!» Защищаюсь я. Он снова смеется, прежде чем повернуться к сестре. «Теперь, когда я знаю, что они родственники, я улавливаю некоторое сходство в чертах их лиц». «Слава богам, ты на свободе! Мы думали, что ты...» Его слова обрываются, и оранжевая шея подрагивает. Принцесса Сура мягко кладет руку на его предплечье. «Знаю, все в порядке, залит». На его лице возникает свирепое защитное выражение. «Теперь, когда ты дома, он не сможет тебя достать. Мы свергнем этого засранца». «Тогда нас ждет много работы», — отвечает она. «Мне нужно знать, что с восстанием. Где Белрен? «Билрену было плохо. Я доставил его в лазарет, чтобы им мог заняться целитель. Он очень истощен». «Спасибо. Я уверена, что ему просто нужен отдых», — говорит принцесса. «Нам с Эмили тоже стоит немного отдохнуть». Он кивает. «Я прослежу, чтобы о ней позаботились». Принцесса Сура наклоняется, чтобы поцеловать его в щеку. «У нее четыре пары, братец, так что не заботься о ней слишком усердно». Он только смеется, но меня пронзает печаль, и я сразу же вспоминаю о Кота. То, как он смотрел на меня, будто ненавидел. Я сглатываю рвущийся наружу всхлип и трясу головой, прогоняя мысли о нем. Принцесса Сура, кажется, поняла, что именно сказала, и на ее лице отражается сожаление, когда она подходит ко мне. «Я так понимаю, ты его видела?» — тихо спрашивает она. «Я жалко киваю. Последнее, что я хочу сделать, это расплакаться перед ней и ее братом, поэтому я отвечаю не сразу, а лишь когда успокаиваюсь. Да», — отвечаю я, — «откуда вы знаете?» Это он сопроводил меня в камеру. Я потрясенно качаю головой. Как он мог обмануть нас обоих? Я просто не понимаю. Его преданность казалась такой настоящей. Я хочу сказать любовь, но если я это сделаю, то действительно потеряю над собой контроль. Принцесса Сура трет пальцем на хмуренные брови. Преданность может сменить сторону. Людей можно обмануть. Я смотрю на свои ноги. Может, ее и обманули, но меня-то вывернули наизнанку. Принцесса удивляет меня, кладя руки мне на плечи и целуя в щеку. «Спасибо, что помогла спасти меня, Эмили. Ты слишком хороша для этого мира, больше, чем ты думаешь». Я пытаюсь улыбнуться. «Я ваша шпионка? Я вас прикрою?» Обещаю я ей. «Мне жаль насчет Акота. Мне тоже». Говорю я глухо. Она опускает руки и, кивнув на прощание, покидает комнату. Я прерывисто дышу, а потом поворачиваюсь к залиту. «Так где именно мы находимся?» «Этот остров — наш дом. Он принадлежит нашей семье вот уже много-много поколений. Он находится примерно в тридцати островах к северу от Хайвелла, Королевского острова». «Хм...» Он подставляет мне локоть. «Позволь мне проводить тебя в твои покои. Поместье может казаться лабиринтом, пока к нему не привыкнешь». «Лабиринт? Насколько велико это место?» — спрашиваю я, беря его за локоть и шагая следом. Залит не отвечает, потому что в этом нет необходимости. Как только выходим из комнаты, мы оказываемся в открытом холле на первом этаже, откуда видно еще три этажа. Коридоры на каждом этаже открыты, там красивые арки и стекла с подвешенными в них цветами. Везде, куда бы я ни посмотрела, находятся элементы фамильного герба принцессы Суры — фиалки. Я тихонько присвистываю. «Ух ты! Здесь очень красиво!» Наш семейный дом находился здесь веками. Мы очень гордимся им, как и остальным островом, и нашими людьми. Когда я оглядываю все фиолетовые и серые акценты, то не могу не впечатлиться. «Поместье!» — фыркаю я. «Почему бы вам просто не назвать все своими именами? Это чертовски огромный дворец!» Залит веселится, выводя меня из огромного открытого зала, и мы поднимаемся по мраморной лестнице. Наверху висят стеклянные люстры, суетятся слуги, вероятно, потому что уже распространяются сплетни о том, что потерянная принцесса оказалась жива и вернулась домой. Залит оставляет меня у двери в конце коридора третьего этажа. Рядом балкон высотой всего по пояс, так что мне видно весь холл внизу. «Вот, если тебе что-нибудь понадобится, позови служанку, и она будет более чем рада сделать все, что потребуется. Спасибо». Залит покидает меня, слегка кивнув, и я исчезаю за дверью, закрывая ее за собой. Внутри все так же дорого и украшено в фиолетовых цветах — Просторная кровать с бледно-голубыми с фиолетовым одеялами манит меня, но я не отвечаю на ее зов. Еще не время. Вместо этого я иду на внешний балкон, становлюсь невидимой и лечу на север. Я возвращаюсь в Хайвелл и оказываюсь в замке за рекордно короткое время. Я уже запомнила все помещения, так что у меня нет сомнений, что я найду его» еще рано поэтому когда я оказываюсь в его комнате он все еще забыт глубоким сном спящим он так похож на моего окота моего любящего нежного обожающего меня окота тоска которую я никогда не испытывала раньше заполняет меня и клянусь сердце болит так сильно что кажется я умру Все еще невидимое, я подкрадываюсь к кровати, а затем осторожно устраиваюсь над ним. Приходится применить ловкость, чтобы расположиться правильно, но я, наконец, устраиваюсь в ложбинке плеча окота, смотрю в его спящее лицо, слежу за ровным дыханием, мечтаю зарыться лицом в его шею и почувствовать, как он притягивает меня к себе». Я притворяюсь, что касаюсь пальцами его щеки, слегка проводя по пирсингу в носу и беспокойным бровям. Я хочу поцеловать его, услышать, как он называет меня своей возлюбленной, и чтобы все вернулось на круги своя. «Почему ты не любишь меня?» — жалко шепчу я. Даже в нефизической форме, клянусь, я чувствую, как слезы режут глаза. «Я люблю тебя, кот!» Говорю я, задыхаясь, я прижимаюсь своими бесплотными губами к его настоящим и нежно целую. Я закрываю глаза, вливая в этот поцелуй всю любовь и душевную боль, на какую только способна. Может быть, как в сказках, он проснется ото сна, и проклятие будет снято. Он снова станет тем окотом, который любит меня. Но он не просыпается, и никакого проклятия нет. Есть только я, Купидон с разбитым сердцем, который пытается остаться с ним единственным возможным способом. Не знаю, как долго, но я лежу рядом, свернувшись калачиком под боком, наблюдая, как он спит и понимая, как ужасно на самом деле, когда у тебя разбито сердце. Неудивительно, что люди с такой болью столь несчастны. Я ничуть не виню их за то, что они проклинают мои попытки подарить им любовь. Я уверена, что это худшее из всего, что мне удалось испытать за все свое одинокое существование. Когда кот начинает шевелиться, а солнечный свет становится ярче, я понимаю, что мне нужно возвращаться. Я оставляю последний долгий поцелуй на его губах. Я встаю, чтобы уйти, и вижу, как он поднимает руку и проводит большим пальцем по губам. Я замираю и не могу сдержать сдавленный всхлип. «Ты все еще чувствуешь меня?» — вздыхаю я. «Как ты можешь из всех моих пар чувствовать меня? Ведь ты просто притворялся!» «Это нечестно!» Чувствуя себя еще хуже, чем прежде, я вскакиваю с кровати, бросаюсь к стене, прохожу сквозь и вылетаю наружу. Я лечу на остров семьи принцессы Суры и возвращаюсь в свою комнату. Как только я становлюсь видимой и оказываюсь на фиолетовых простынях, из глаз брызжут слезы, и я тону в них. Нарыдавшись вдоволь, я проваливаюсь в безрадостный сон».